Глава 15. Лена Сунд побросала все свои принадлежности и пустилась бежать. Не оглядывалась, не видела, как обрушившийся вал смыл дам художниц. Они так и сидели со своими мальбертами и планшетами у самой воды. Услышали рев и глазам своим не поверили. Какой мотив? Невиданное зрелище. К тому же зрелище настолько непривычное, настолько чуждое пониманию правил мироустройства, что глаз отказывался его толковать. Наверняка безобидное природное явление, оптический обман, вроде северного сияния. Только не сияние, а наоборот, надвигающаяся лавина мрака. Пейзаж внезапно покачнулся и пришел в движение. Ого, это что-то новое. Они так и не осознали смертельную опасность. А если и осознали то в самые последние секунды. И не все. Только две женщины вскочили и бросились бежать, но было уже поздно. А остальные так и сидели, парализованные священным восторгом. Ни один норботтонский художник никогда такого не видел. Ведь это всего лишь вода. Куда девалась шелковистая мягкость, ласковая прохлада? Даже... Брызги, принесенные ветром за секунду до катастрофы, были остры, словно пущенные из лука стрелы. Вал обрушился, как каменная стена, как товарный поезд. Каждая колесная пара наносит новый смертельный удар. Несколько секунд в бетономешалке, переломы, вывихи, но вряд ли они почувствовали боль. Когда водная лавина унесла их тела, все уже были мертвы. Среагировать успели только двое. Лена Сунд заметила опасность, когда уже поднялась немного по откосу. Алабан стоял у самого берега, чуть не в воде, но мгновенно осознал, что происходит, и помчался вверх. Он выбрал другой путь, побежал наискосок. Поднимаясь по откосу, при этом как бы убегал от накатывавшегося вала. Хоть немного, но все же выигрывал время, подсознательно понимая, что до гибели рукой подать. Ноги работали точно поршни в двигателе, легкие жгло. Лабан не оглядывался, но слышал, как за спиной нарастает рев взбесившегося органа, победный рев, вырвавшийся на свободу и погнавшийся за ним стихии. Он невероятным усилием воли заставлял себя бежать, крича от усиливающейся с каждым шагом парализующей боли в бедрах. Мышцы разъедала рекой, льющаяся из каких-то желез, молочная кислота. Лабан уже почти ничего не видел, кроме стробоскопа мелькающих деревьев. Лена Сунд добралась до самой вершины откоса, и тут уже стало ясно — это не спасет. Водная лавина накроет ее и здесь. Она побежала дальше, хромая и скуля от боли в подвернутом голеностопе. За спиной предсмертный скрип ломающихся деревьев. Шале ни за что не успеть. В отчаянии оглянулась. Береза ухватилась за развилку сука и полезла. Выше, как можно выше, насколько сможет. Изо всех сил обхватила ствол руками и ногами и зажмурилась, и пришел удар. Береза согнулась чуть ли не пополам. Лена не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть, будто кто-то водил по ней огромной грубой кистью. Она сама стала акварелью.